Жесткость. Матрац следует застелить или обшить с одной стороны детской клеенкой. Не рекомендуется применять с этой целью пластик и синтетическую пленку. В первые месяцы жизни подушка ребенку не нужна. В последующем необходима маленькая полужесткая плоская подушка из материала, хорошо впитывающего влагу. Малышу нужно несколько одеял – теплое, шерстяное или ватное для прогулок и сна на воздухе и легкие, байковые и тканевые для использования в помещении. Теплое одеяло предохраняется от загрязнения под одеяльником, легкие просто стираются. В теплое время года легкое одеяло можно заменить фланелевой пеленкой. Постельное белье немногочисленно – Это несколько пододеяльников, простынок и наволочек. Пододеяльники и наволочки желательны в виде конверта, во избежание пришивания пуговиц или тесемок. Личное белье младенца более разнообразно. Новорожденному нужны распашонки хлопчатобумажные – 10, распашонки байковые – 6, Пеленки тонкие, 90 на 90 сантиметров, 20. Пеленки теплые, 10. Подгузники, 20. Косынки или чепчики, тонкие и теплые, 4. Нецелесообразно украшать детское белье кружевами, вышивкой, прошивками, мережками, так как это делает его более жестким. Первый месяц новорожденному нижняя распашонка и чепчик надеваются наизнанку, чтобы швы не травмировали нежную кожу. Чистое белье малыша следует помещать отдельно и так, чтобы его удобно было доставать одной рукой. Грязные пеленки также нужно хранить отдельно в эмалированном баке, ведре с крышкой. Это позволяет при необходимости замачивать отдельно детское белье в дезинфицирующих растворах. Кроме постели и белья, ребенку нужны предметы ухода. Это туалетные принадлежности, ванночка, тазик, кувшин, термометры для измерения температуры тела, воды, помещения, махровое полотенце, губка или варежка. Сюда же относятся щетка, гребешок, ножницы, баллончик для клизмы, пипетка, баночка с ватой, детское мыло, грелка, вазелиновое или подсолнечное прокипяченное масло, дезинфицирующие средства, марганцево-кислый калий, борная кислота, тальк, детская присыпка, градуированные бутылочки и соски к ним.